адвокаты. Роковая случайность. Америка, страна, которую создали и должно быть когда-нибудь погубят адвокаты. Это их безраздельная вотчина На Гринвуде похоронен великий и ужасный Уильям Хоу. 1821-1900. Виртуознейший из судебно-процессуальных краснобаев и крючкотворов. Он специализировался на особо тяжких причем состоял на постоянном жаловании у нью-йоркских воров и грабителей. За свою адвокатскую карьеру Уильяму довелось защищать 650 убийц. Его выступления были выстроены по всем правилам драматического искусства, особенно удавались Мэтру скупые мужские слезы. Шедевром его ораторского искусства была речь, убедившая присяжных, что обвиняемая произвела шесть выстрелов подряд по чистейшей случайности. Гангстеры. Бриться нужно дома. Итальянец с нежной фамилией Анастасия, 1903-1957, был боссом знаменитого синдиката Murder Incorporated, бравшего заказы на убийство и выполнившего в общей сложности около 500 контрактов. При этом за свою долгую карьеру Альберто Анастасия попался с поличным только однажды, полтора года просидел в камере смертников, но потом адвокаты добились пересмотра дела, и во время повторного процесса обнаружилось, что четверо ключевых свидетелей обвинения пропали без вести. Погубила Анастасию привычка бриться в парикмахерской. Именно там, в кресле с намыленной физиономией, его и изрешители киллеры, подосланные коварным Вита Дженовезе. При всей причудливости своих биографий эти четверо гринвудцев безусловно относятся к разряду типичных представителей. Однако среди обитателей кладбища есть такие, чья судьба поражает воображение, потому что такого просто не бывает. Больше всего мне хотелось посмотреть на могилу самой знаменитой, вернее самой скандальной женщины XIX века, Лолы Монтес, 1821-й, -18. 1861. Я знал расположение участка и номер могилы, но так ее и не нашел. Это меня не очень удивило. В глубине души я подозревал, что никакой Лолы на самом деле не было, что ее выдумали газетчики и билетристы. Недолгая жизнь этой хрестоматийной роковой женщины слишком театральна, в ней слишком много роковых любовей и великих любовников, невероятных взлетов и сокрушительных падений, В самом деле, возможно ли, чтобы обыкновенная ирландская девчонка за несколько лет успела побывать возлюбленной Листа, Бальзака, Дюма-отца, Николая Первого, звездой эротического танца, фавориткой баварского короля Людвига и правительницей его страны, баронессой и графиней? Причиной одной революции, нескольких судебных процессов и множества дуэлей. Она курила сигары, разгуливала с белым попугаем на плече, с легкостью меняла страны, континенты и подданство. Ее любимой присказкой было, когда Лола чего-то хочет, она идет и берет. Ее скандальная карьера закончилась к 30 годам. Она была вынуждена покинуть старый свет, в новом не преуспела и умерла всеми покинутая, едва достигнув 40. Неудивительно, что я не нашел ее могилы. Как выяснилось потом, на камне значится неэффектная Лола Монтас, И не аристократичная графиня фон Лансфельд, а заурядное имя, с которым женщина-вамп появилась на свет – Элиза Джилберт. Еще одна загадка Гринвуда, будоражившая воображение современников – Молли Френчер, 1846-1916. В 20 лет после несчастного случая, который теперь отнесли бы к категории ДТП, она оказалась полностью парализованной и впала в кому. Последующие полвека до самой смерти провела в постели без сознания, но при этом шепотом отвечала на вопросы. Она видела, что происходит за стенами ее комнаты, могла прочесть запечатанное письмо, предсказывала пожары и прочие несчастья. Одни называли ее шарлатанкой, другие говорили, что мисс Френчер повисла между миром живых и миром мертвых, и поэтому ей открыто больше, чем обычным людям. Мне больше нравится вторая гипотеза. Как всякое почтенное кладбище, Гринвуд хранит в своих аналах некоторое количество душераздирающих историй на тему любовь и смерть. В трагедиях этого рода содержится некий консервант, делающий их неподвластными времени. Драма оборванной любви одинаково волнует и современников, и потомков. Может быть от того, что все истинно печальное и красиво? Бедный Теодор Рузвельт. 14 февраля 1884 года на него обрушился страшный удар. В один и тот же день, по трагическому стечению обстоятельств, он лишился сначала жены, а через несколько часов и матери. «Свет погас. Моя жизнь кончена», — написал он в дневнике. Так, собственно, и произошло. Впоследствии Рузвельт стал полицейским, солдатом, министром, самым молодым в истории США президентом, но он никогда больше не произносил имени своей первой жены, потому что она осталась в прежней, закончившейся жизни. Самая известная из гринвудских любовных трагедий не по-американски романтична. К готичному монументу Шарлотты Канда 1828-1845 вводят экскурсии и сегодня. А в XIX веке сюда устраивались настоящие паломничества. Дочь бывшего наполеоновского офицера погибла в день своего 18-летия. Понесли лошади, испугавшиеся грома, карета перевернулась. Безутешный отец потратил целое состояние на памятник. Роковое число 17, погубившее девушку, присутствует повсюду. Высота обелиска 17 футов. Склеп под ними 17 футовой глубины, на каменном щите семнадцать роз. А чуть поодаль, на неосвещенной земле, стоит скромное надгробие жениха шарлоты Шарля, застрелившегося ровно год спустя в ее доме. История красивая, но какая-то не американская. Она больше подошла по парижскому перлашес. Что поделаешь, французы? Лично на меня... Куда более сильное впечатление произвел наивный барельеф на памятнике Джейн Гриффит 1819-1857. Ничего романтичного. Обычная женщина умерла от сердечного приступа. Скульптор запечатлел миг ее расставания с мужем. Они прощаются на ступеньках своего уютного дома. Он уезжает по каким-то обыденным делам. В углу изображен ожидающий омнибус. Джейн вышла его проводить. Я перевидал много скорбящих ангелов и трогательных эпитафий, но не знаю ничего пронзительнее этого памятника безвозвратно ушедшему счастью. Кладбище есть кладбище, место скорби, сколько его не драпируй кущами и дубравами. Крепкие же были нервы у пикникующих, если соседство с надгробием Джейн Гриффит не портило им аппетита, а, впрочем, Нью-Йоркцов девятнадцатого столетия не пугала и собственная могила. Богатый человек Уильям Ниблоу, в 1789-1875, выстроил себе мавзолей еще при жизни, разбил вокруг него сад, вырыл пруд, развел там карпов и много лет подряд устраивал у места своего будущего упокоения званые гарден-партии. И это было не чудачество а довольно распространенная практика. Некий капитан Кареджа 1826-1910 поставил себе на заранее купленной могиле памятник из карарского мрамора. Будущий покойник изображен в полный рост, фуражки с секстантом в руке. Скульптура была изготовлена за полвека до кончины моряка, так что к моменту похорон успела покрыться благородной патиной. Именно таковы настоящие гринвудские захоронения, добротные, оплаченные не в момент необходимости, а заранее, по спеццене. Этакие выгодные инвестиции в будущее. На кладбище, разумеется, есть и клиенты внезапной смерти, жертвы войн, катастроф, несчастных случаев и преступлений. Но явное первенство не за бурной, а за спокойной смертью, не за розой или обрубленной колонной а за колосом, отходящим ко снопу. Гринвуд – территория запланированной смерти, первая ласточка пресловутого позитивного мышления, того самого американского оптимизма, который так раздражает иностранцев. Для жителей Нового Света очень важно, чтобы у них все было тип-топ, даже если дело принимает скверный оборот. это экзистенциальная установка зафиксирована на уровне идиоматики, Сколько раз мы видели в голливудских фильмах, как один герой наклоняется над другим, а тот весь израненный и переломан, и спрашивает: "Are you okay? хотя слепому видно, что тот никак не может быть окей. Okay. И по-нашему следовало бы запричитать: "Господи, какой ужас! Что они гады с тобой сделали?" Но первый не станет причитать, а второй мужественно ответит: "I'm потому что оба настоящие американцы. Оба мыслят позитивно. Кого-то, знаю, от этой позитивности с души воротит. А мне, пожалуй, она нравится. Не ныть, не давить на жалость, не навязывать другим свои проблемы. Чем плохо? Пожалуй, даже красиво. «I'm fine», — говорит умирающий герой, — «и мы его теряем». Оптимисты позапрошлого века, гулявшие и устраивавшие пикники среди гробов, были носителями истинно американского пионерского духа они пробовали освоить владение смерти точно так же как осваивали просторы дикого запада построить там удобные дороги и дома сделать мертвую пустыню пригодной и даже удобной для обитания эти принципиальные позитивисты пытались цивилизовать не только свой мир но и негативистские владения смерти чего нам ее бояться, будто спрашивают пышные мавзолеи и умеренные памятники мы честно жили Честно работали и вправе рассчитывать на подобающее воздаяние. Не может быть, чтобы будущая жизнь нас разочаровала. Это было бы нечестно. «Ар ю окей?» – спрашивает через воды из Тривера силуэт Манхэттена, небоскребы которого, потеряв двух своих товарищей, сомкнулись плечо к плечу, так что у них теперь все снова в полном порядке. «I'm fine», – отвечает кладбище Гринвуд. «Все будет all right».